Глава восьмая. Из которой читатель увидит, что Рабур решился ответить на предложенный ему важный вопрос. Дядушка Прудент и Фил Эванс нашли в одной из кают в кормовой рубке две прекрасные походные кровати, бельё и платья в достаточном количестве, так же как и плащи и пледы. Ни один трансатлантический пароход не мог бы предоставить им большего комфорта. И если они не сразу заснули, то лишь потому, что им не хотелось спать. Беспокойство и волнение гнали от них сон. Что ждало их впереди? Какие испытания? Чем могла закончиться вся эта история и чего в сущности добивался инженер Рабур? Было о чём задуматься. Что касается лакея Фрикалина, то его поместили на нос корабля. в каюте, смежной с каютой главного повара альбатроса. Такое соседство не могло ему не понравиться. Он любил быть среди великих мира сего. Но когда в конце концов он заснул, то во сне видел только несчастные случаи страшных падений с высоты на землю, ужасные падения, которые сделали из его сна сплошной кошмар. Между тем, ничто не могло быть более спокойным, чем путешествие в атмосфере который к вечеру стихло всякое дуновение ветра. На другой день, 14 июня, в 5 часов дядушка Прудент и Фил Эвенс прогуливались по палубе корабля. С вечера здесь ничего не изменилось. На носу, как всегда, виднелась фигура вахтенного, на корме фигура рулевого. Но для чего нужен был здесь вахтенный? Разве можно было опасаться столкновения с каким-нибудь другим подобным же кораблём? Конечно, нет. Ведь Рабур еще не нашел себе до сих пор подражателя. Что же касается встречи с каким-нибудь аэростатом, реющим в воздухе, то шанс на такую встречу был так мал, что с ним можно было не считаться. Во всяком случае, тем хуже было бы для аэростата, так как от его столкновения с альбатросом произошло бы то же самое, что с глиняным горшком при столкновении с чугунным. Но, в конце концов, могло ли случиться такое столкновение? Да. Не исключалась возможность, что корабль мог потерпеть крушение, подобно судну в море, если бы какая-нибудь гора, которую он не смог бы обойти или перелететь, оказалась на его пути. Горные хребты являлись воздушными рифами, которых альбатросу надо было избегать, подобно тому, как морские суда избегают подводных рифов. Инженер дал указание, чтобы альбатрос шёл выше вершин горных цепей. А так как в скоре предстояло лететь над очень гористой местностью, то следовало быть настороже, если воздушный корабль несколько отклонится от намеченного пути. Разглядывая страну, раскинувшуюся внизу, дядушка Прудант и Фил Эвенс заметили обширное озеро, к южной части которого приближался альбатрос. Из этого они заключили, что за ночь они пролетели всё озеро Эйри. И так как корабль двигался теперь в западном направлении, то они должны были вскоре достигнуть границы озера Мичиган. «В этом нельзя сомневаться», — сказал Фил Эванс. «Масса крыш там на горизонте — это Чикаго». Он не ошибся. Это был именно тот город, в котором сходились 17 железнодорожных путей. Город, названный «Царицей Запада». Обширнейший резервуар — в которые вливается всё, что производят штаты Индиана, Огайо, Висконсин и Миссури. Словом, все провинции, образующие западную часть Соединённых Штатов. Дедушка Прудентт, вооружённый великолепным морским биноклем, который он нашёл в своей рубке, без труда распознавал главнейшие здания города. В свою очередь, его коллега мог указать ему на церкви, общественные здания, многочисленные элеваторы и громадниший отель Шермана, напоминавший собою колоссальную игральную кость с очками в виде многих сотен окон, расположенных на всех его фасадах. Так как это Чикаго, сказал дядюшка Прудент, то значит, нас отнесло немного более к западу, чем было надо, чтобы вернуться к пункту, с которого мы начали своё воздушное путешествие. Действительно, альбатрос всё продолжал удаляться по прямой линии от столицы Пенсильвании. Но если бы дядюшка Прудент захотел убедить Рабура в необходимости направить путь на восток, он не мог бы этого сделать в данную минуту. Инженер, по-видимому, не торопился покинуть свою каюту, от того ли, что он был очень занят, а может быть, просто потому, что он ещё не проснулся. Поэтому коллегам пришлось отправиться завтракать, не повидав его. Скорость хода альбатроса с вечера не изменилась. Ветер дул с востока, и потому скорость никого не стесняла. Так как термометр спускается в среднем только на 1 градус при подъёме в 170 м, то температура на высоте была вполне переносимая. Вот почему, ожидая появления инженера, дядькука Прудент и Фил Эвенс могли спокойно прогуливаться под сенью, если можно так выразиться, винтов, вращавшихся с такой быстротой, что их мелькавшие лопасти сливались в прозрачные диски. Штат Иллинойс был таким образом пройден до самой своей северной части менее чем в 2 1/2 часа. Лететь надо было над отцом Вот, над рекой Миссисипи, по которой ходили двухпалубные пароходы. С высоты они казались маленькими лодками. А вслед за тем альбатрос направил свой полёт через штат Айова, главный город которого тоже Айова, был виден уже с 11 часов утра. Несколько невысоких горных цепей, вернее, холмов, извивалось по территории этого штата в направлении с юга на северо-запад. Их незначительная высота не требовала большого подъёма корабля. К тому же эти холмы или блэффы вскоре сделались ещё более низкими и перешли в равнину штата Айова, протянувшуюся по всей западной части этого штата и захватившую часть территории штата Небраска. Эти обширнейшие прерии раскинулись вплоть до самых скалистых гор. Там и сям виднелись многочисленные небольшие реки, притоки реки Миссури. По берегам их пистрели города и селения, встречавшиеся однако всё реже, по мере того, как альбатрос ускорял свой полёт над землями далёкого запада. В этот день не произошло ничего особенного. Дядушка Прудент и Фил Эванс были предоставлены самим себе. Они едва заметили фрикалина, лежавшего на носу альбатроса. Негр закрывал глаза, чтобы ничего не видеть. А между тем он не был подвержен головокружениям, как можно было думать. К тому же, при отсутствии постоянных ориентировочных пунктов, головокружение не могло бы и проявиться, как бывает при наблюдениях с крыш высоких зданий. Вас не затягивает бездна, когда вы находитесь в корзине воздушного шара или на палубе воздушного корабля? Так как здесь вы видите под ногами не бездну, а линию горизонта, которая поднимается выше ваших глаз и окружает вас со всех сторон. В 2 часа альбатрос пролетел над городом Амахой, на границе штата Небраска, представляющим собой центральный пункт трансокеанского железнодорожного пути, длиной в 1500 миль между Нью-Йорком и Сан-Франциско. На момент показались желтоватые воды реки Миссури. А потом и город с его деревянными и кирпичными домами, расположенный в самом центре этого богатого бассейна, подобно пряжке на том железном поясе, который стягивает Северную Америку в её талии. В то время, как пассажиры Альбатроса разглядывали во всех подробностях эту местность, жители Омахи не могли не заметить над собой удивительный воздушный корабль. Но и их изумление при виде альбатросов в воздухе не могло превзойти удивление председателя и секретаря Уэлднского института, когда они оказались так неожиданно его пассажирами. Во всяком случае, это был факт, который газеты США не могли обойти молчанием. Только в нём можно было найти объяснение удивительному явлению, которым с некоторых пор интересовался весь мир. Час спустя Амаха осталась позади. Скоро стало ясно, что корабль уклоняется в восточном направлении, отходя всё больше от реки Плетт, по долине которой проложен тихоокеанский железнодорожный путь через прерию. Это не могло, конечно, обрадовать дядюшку Прудента и Филл Эвенсона. Так значит, эта бессмысленная идея отвезти нас к Антиподу выполняется всерьёз? спросил один. и против нашего желания, прибавил другой. Но пусть этот робур будет осторожным. Я не из тех, кто позволит ему распоряжаться нами. Так же как и я, разумеется, сказал Фил Эвенс. Но только послушайте меня, дядешка Прудант, старайтесь себя сдерживать. Мне сдерживаться? Да, сохраните свой гнев для более подходящего момента. Около 5 часов Перелетев через чёрные горы, покрытые елями и кедрами, альбатрос летел над той территорией, которая правильно названа бесплодными землями штата Небраска. Эти земли представляют собой сплошной хаос холмов и обломков каких-то гор цвета охры. Как будто кто-то бросил эти горы с большой высоты, и при падении они разбились на куски. Видимые издали горные глыбы принимали самые фантастические формы. Там и сям среди громадных масс осколков чудились развалины средневековых городов с крепостями, башнями и замками. В действительности же эти бесплодные земли представляли собой только одно колоссальное кладбище, где массами билеют останки толстокожих и черепахоподобных животных, и даже, как говорят, кости ископаемых людей. принесённые сюда во время какой-то стихийной катастрофы первых веков, неизвестной до сих пор. К вечеру весь бассейн реки Плет остался позади. Теперь равнина тянулась до самых крайних границ горизонта, очень приподнята благодаря высоте, на которой находился альбатрос. В течение ночи больше не было слышно ни резких гудков паровозов, ни глухих свистков речных пароходов, нарушавших тишину небесного свода, усыпанного звёздами. Только продолжительное мычание изредка доносилось до корабля, шедшего теперь ближе к земле. То были голоса бизонов, бродивших многочисленными стадами по равнине в поисках воды и пастбищ. Когда же они умолкали, то волнение высокой травы под их ногами производило глухой шум, похожий на шум надвигавшегося наводнения. Он резко отличался от неумолкавшего ни на минуту дрожащего гула винтов корабля. По временам слышался то вой волка, лисицы или дикой кошки, то вой койотов, названных так за их громкий резкий лай. В чистом воздухе ночи чувствовались порой запахи мяты, шалфея и полыни, смешанные с сильным ароматом хвойных деревьев. Наконец, чтобы отметить все звуки, доходившие из земли, Скажем, об одном страшном до жути звуке, который на этот раз не был лаем койотов. То был крик краснокожего, который ни один переселенец не мог бы спутать с криком диких зверей. На следующий день, 15 июня, около пяти часов утра, Фил Эванс вышел из своей каюты. Может быть, сегодня ему удастся наконец повидать инженера Рабура. Желая узнать, почему тот не появлялся на каноне, он обратился к его главному помощнику Тому Тернеру. Том Тернер, родом англичанин, был человек лет 45, широкий в плечах, коренастый, с железным телосложением и с громадной головой, характерной для всех портретов Гагарта, на которых художник точно воспроизводил все некрасивые черты саксонской расы. Желающие проверить могут взглянуть на четвёртую гравюру в книге Hallett's Progress. Они найдут там голову Тома Тернера, посаженную на плечи тюремного сторожа, и вероятно согласятся, что эта физиономия не внушает большого доверия. А что, сегодня мы увидим наконец инженера Рабура? спросил Филл Эвенс. Не знаю, ответил Том Тернер. Излишне спрашивать, вышел ли он куда-нибудь. Может быть. А когда он вернётся? по-видимому, когда окончит свои дела. С этими словами Том Тернер вернулся в свою рубку. Пришлось удовольствоваться этим ответом, малоуспокоительным. Показания компаса говорили, что они продолжали идти в северо-западном направлении. Какой контраст между чахлой растительностью бесплодных земель, покинутых альбатросом с наступлением ночи, и тем пейзажем, который постепенно раскрывался внизу. Пролетев после Амахи около 1000 километров, корабль находился теперь над страной, которую Фил Эвенс не мог узнать по той простой причине, что он никогда там не бывал. Несколько фортов, построенных с целью задержать вторжение индейцев, виднелось на вершинах холмов. Фортов, построенных не из камня, а из деревянных досок. Малоселений И очень мало жителей во всей этой местности, так не похожей на золотоносные территории Колорадо, находившиеся на несколькими градусами южнее. Вдали начинал вырисовываться, пока ещё очень неясно, ряд горных вершин, края которых в лучах восходящего солнца казались золотисто-огненными. То были скалистые горы. Вставая в это утро, Дядушка Прудент и Фил Эвенс были охвачены ощущением резкого холода. Но это понижение температуры не было вызвано переменной погоды, так как солнце светило необыкновенно ярко. "Должно быть, альбатрос поднялся ещё выше", сказал Фил Эвенс. "Действительно. Барометр, повешенный на наружной стороне двери центральной рубки, упал до 540 мм, что указывало на высоту приблизительно в 3000 м". Такая высота была необходима по избежанию возможных неприятностей вследствие рельефа земной поверхности. К тому же часом раньше Альбатросу пришлось пролететь над высотой в 4000 метров, судя по тому, что позади виднелись горы, покрытые вечными снегами. Что это была за страна, ни дядюшка Прудент, ни его спутник узнать не могли. За ночь Альбатрос мог несколько раз менять свой курс, уклоняясь то к северу, то к югу, двигаясь с исключительной скоростью, и это могло спутать все их соображения. Тем не менее, обсудив различные предположения, более или менее вероятные, они остановились на следующем. Эта территория, окруженная цепью гор, должна была быть той самой, которая актом, имевшим место в марте 1872 года, была объявлена Национальным парком Соединенных Штатов. Это удивительная местность, действительно была достойна названия парка. Парка с горами вместо холмов, с озёрами вместо прудов, с реками вместо ручьёв, с горными цирками вместо садовых лабиринтов и с гейзерами изумительной мощи вместо фонтанов. Спустя несколько минут альбатрос уже летел над рекой Йеллоустон, оставив вправо горную вершину Стивенсон. и вскорь был над громадным озером, носящим название этой же реки. Какое разнообразие в изгибах берегов этого бассейна. Пляжи его, усыпанные осколками вулканического стекла и мелкими кристаллами, отражают солнце тысячами своих крохотных граней. Как капризно расположены острова на поверхности его вод, и какую лазурь отражает это гигантское зеркало. А вокруг озера, одного из самых высоких на земном шаре, какая масса всякого рода пернатых: пеликанов, лебедей, чаек, гусей и северных красных уток-нырков. В некоторых местах берега этого озера очень крутые, покрыты сплошной зеленью деревьев: елей и лиственниц. У подножья круч клубятся бесчисленные облака. То порывы воды, вырывающиеся из-под почвы, как из колоссального резервуара, в котором вода находится в состоянии постоянного кипения, благодаря действию подземных огней. Для Повара был случай сделать большой запас форелей, единственной рыбы, которая во множестве водится в Йеллоустонском озере. Но альбатрос продолжал оставаться на высоте, исключавшей возможность заниматься рыбной ловлей, которая без сомнения была бы изумительно богатой. Через 3 четверти часа озеро осталось позади, и альбатрос летел над местностью, изобилующей теми гейзерами, которые соперничают с самыми великолепными гейзерами Исландии. Облокатившись на перила палубы, Дядюшка Прудент и Фил Эвенс любовались водяными фонтанами, устремлявшимися ввысь как бы для того, чтобы снабдить корабль водой. Среди этих гейзеров интересный Веер, струи которого устремляются вверх правильными сверкающими полосами. Крепкий замок, верный старик с радужной короной на конце своих струй и наконец гигант подземная мощь которого вздымает столбы воды окружностью в 20 футов на высоту 200 футов. Эту картину не сравнимую ни с какими другими, Рабур, по-видимому, изучил давно уже во всех подробностях, так как на палубу он не выходил. Неужели же он дал своему кораблю взлететь над этим парком только для того, чтобы доставить удовольствие своим гостям? Как бы то ни было, Он не шёл, мужным выйти на палубу выслушивать их благодарности. Не пришёл он и позднее, во время перелёта альбатроса через Скалистые горы, около 7 часов утра. Известно, что эта горная цепь тянется подобно колоссальному спинному хребту через всю Северную Америку и служит как бы продолжением мексиканских Анд. В Скалистых горах цепь, которых имеет в длину 3500 км, находится вершина Джемс, достигающая высоты в 12 тысяч футов. Увеличивая скорость вращения своих крыльев, подобно тому, как это делает птица в высоких слоях атмосферы, альбатрос мог бы, конечно, перелететь и через самые высокие вершины этой цепи, чтобы сразу очутиться в Орегоне или в Юта. Но это не понадобилось, потому что горные перевалы позволяли перелететь через горную цепь минуя хребет. Есть несколько подобных проходов или каньонов, особый вид коридоров более или менее узких, через которые можно пробраться на ту сторону горной цепи, не взбираясь на вершину. Одним из них, именно Бриджжерским перевалом, пользуется Тихоокеанская железная дорога, чтобы проникнуть на территорию мормонов. Мормоны Религиозная секта, основанная в США в 1880 году Джозефом Смитом. Учение мормонов смесь культов различных религий: христианства, ислама, буддизма и других, и древнегреческих и римских мифов. Руководят сектой крупные фермеры. Другие перевалы находятся севернее или южнее. Одним из них и воспользовался альбатрос, уменьшив предварительно свою скорость, чтобы не ударяться о стенки узкого коридора. Рулевой вёл корабль так искусно, как он ввёл бы какое-нибудь судно на матч королевского клуба на Темзе. Получилось действительно нечто изумительное. Это было неприятно двум врагам, лётных машин более тяжёлых, чем воздух. Но они всё же не могли не поражаться безукоризненной маневренности альбатроса. Менее чем в 2 1/2 часа громадная горная цепь была оставлена позади, и корабль полетел с прежней скоростью 100 км/ч. Теперь он держал курс на юго-запад, чтобы при своём приближении к земле срезать наискось территорию штата Юта. Альбатрос уже спустился на несколько сотен метров, когда до слуха дядюшки Прудента и Филл Эвенса донеслись свистки паровоза. Это был один из поездов Тихоокеанской железной дороги, направлявшейся к городу Большого Солёного озера. Повинуясь секретному приказу, альбатрос быстро опустился ещё ниже, чтобы следовать за поездом, мчавшимся на всех парах. Воздушный корабль был немедленно замечен. Несколько голов показалось в дверях вагонов. Затем многочисленные пассажиры заполнили площадки, которые соединяют американские вагоны, и некоторые из них храбро вскарабкались на крыши, чтобы лучше видеть редкое зрелище. Громкие крики "гип-гип, ура!" раздавались в воздухе. Но и они не заставили рабору выйти на палубу корабля. Альбатрос спустился ещё ниже, умерив работу подъёмных винтов и замедлил свой ход, чтобы не опередить поезда. Это легко удалось ему. Он летел над поездом, как какой-то гигантский жук. Но альбатрос мог без труда превратиться и в гигантскую хищную птицу. Он свободно маневрировал то вправо, то влево, быстро устремлялся вперёд и возвращался назад. В ответ на горделиво поднятый флаг, чёрный с золотым солнцем, начальник железнодорожного состава стал приветствовать воздушный корабль тридцать седьмым звёздным флагом американских штатов. Четно обо пленника пытались воспользоваться случаем дать весть о себе. Четно, председатель Уэлднского института, надрывался крича: "Я, дядюшка Прудант из Филадельфии", а его секретарь, "Я Фил Эванс, его коллега". Крики эти терялись в тысячных возгласах ура, которыми выражали свой восторг пассажиры поезда. Тем временем 3-4 человека из экипажа Альбатроса появились на палубе. И один из них, подражая морякам, обгоняющим какое-нибудь менее быстроходное судно, протянул поезду конец каната, насмешливо предлагая взять его на буксир. Вслед за этим альбатрос продолжал свой путь, развив обычную скорость и вскоре оставил экспресс далеко за собой. Около часа пополудни вдали показался огромный диск, колоссальный рефлектор, отражавший солнечные лучи. «Очевидно, это столица мормонов Солт-Лейк-Сити», — сказал дядюшка Прудент. Действительно, то был город Большого Соленого Озера, а диск оказался круглой крышей табернакля, в котором могли бы удобно разместиться до десяти тысяч верующих. Табернакль. Палатка, павильон, в отдельных случаях часть католического храма. Подобно выпуклому зеркалу, его крыша отбрасывала солнечные лучи по всем направлениям. Но вся эта картина скоро исчезла, как тень. Держа курс на юго-запад, альбатрос развил скорость, которая превосходила скорость ветра. Вскоре корабль летел над штатом Невада и его сереброносной территорией. Только одна Сьерра отделяет этот район от золотоносных земель Калифорнии. Нет сомнения, сказал Фил Эвенс, что мы увидим Сан-Франциско ещё до наступления ночи. Было 6 часов вечера, когда цепь Сьерра-Невадских гор была пересечена через ущелье Треки, по которому проложен железнодорожный путь. Оставалось около 300 км, чтобы долететь, если не до Сан-Франциско, то во всяком случае до Сакраменто, столицы штата Калифорния. Скорость альбатроса была теперь такова, что ещё до 8 часов на западном горизонте показался купол Капитолия. Вскоре и он исчез на противоположной стороне. В это время на палубе появился Рабур. Узники подошли к нему. Инженер Рабур, сказал дядюшка Прудент, мы уже у границы Америки. Полагаем, что шутка окончилась. Я никогда не шучу, ответил Рабур. Он дал знак. Альбатрос начал быстро опускаться, но настолько стремительно, что пришлось укрыться в рубках. Едва дверь каюты закрылась, дядюшка Прудент воскликнул. «Еще немного, и мне кажется, я задушил бы его!» «Надо попытаться бежать», — ответил Фил Эванс. «Да, во что бы то ни стало». В эту минуту до их слуха донесся глухой протяжный гул. «То гудело море!» волны которого с шумом разбивались о прибрежные скалы. Это был тихий океан.